Портретная галерея Я подошел к самому блестящему в смысле всероссийской популярности периоду в жизни Константина Егорыча, когда его репутацию несравненного портретиста затмила слава исторического живописца. Всеобъемлющим стало его искусство. Из него выработался эклектик с налетом дилетанта, не признающего никаких самоограничений. Помимо портретов он брался за все. Его эстетическому разумению также близка была деревенская природа, как пышно скомпонованный натюрморт а-ля Макар, или полюбившийся ему драматический образ, или историческая быль, или прелесть женской наготы. Он отдал дань всем родам живописи, с той же легкостью разрешал любое задание и, к сожалению, почти всегда с одинаковой приблизительностью. Таков его вкус. Ничего не поделаешь. Но талант всюду бьет ключом. Очень русская черта, и понимать это надо в связи с невыработанностью всей нашей художественной культуры. Отца одинаково увлекали пейзажи, жанровые сцены, узорная московская Русь, декоративные аллегории, иллюстрации к литературной героике, наконец, всевозможные нарядные импровизации вплоть до ширм рукако и золоченых портшезов с гирляндами амуров. Вряд ли какой-нибудь художник обладал более широким диапазоном. Неудивительно, что во всех этих областях он поддался искушению скороспелого поверхностного размаха, не успевая продумывать деталей и сосредоточиться на избранной задаче. Все же самым значительным его наследством являются портреты. Их много. Я насчитал около полутораста, но, пожалуй, и половины не вспомнил? Целая галерея современников, почти вся Россия последних царей, Россия артистическая, чиновная, деловая, литературная, научная, аристократическая в этих портретах, почти всегда очень похожих, хоть и нарисованных подчас с неприятным ремесленным блеском. Если бы можно было собрать их воедино, независимо от их качеств, какой получился бы документ эпохи. Вот приблизительный список, составленный мною со слов матери, сохранявшей до глубокой старости, она скончалась только осенью 1954 года на 96-м году жизни, память о прошлом. И по сведениям, разбросанным в биографических очерках, посвященных Константину Игорчу, они вошли в семейный архив, собранный моей сестрой. Чтобы не повторяться, назову только те портреты, о каких я не упоминаю в этом очерке, и не буду останавливаться на их достоинствах и недостатках. Ведь большинства не видал я вовсе, некоторых, вероятно, и никто больше не помнит. Но фейерверк имен говорит за себя. Хронологическая последовательность не соблюдена в перечне. принадлежность тому или иному владельцу не указана. После революционного разграбления частных имуществ Это и не имело бы смысла. Известное количество рассеянных по России портретов должно было перейти в советские народные хранилища, и столичные, и провинциальные. Повторяю, их очень много, больше, чем Крамского, Репина, Серова, вместе взятых. Егор Иванович Маковский, 1856 год. Автопортрет, 1860 год. Художник Попов, 1863 год граф Адлер Берг, Глинка, Драгомышский, герцог Лихтенбергский в рост, Громова, 1863 год, граф Муравьев Амурский, 1864 год, светлейшая княгиня Волконская, графиня Строганова, королева Эллинов Ольга Константинна, госпожа Квадри, Бибикова, позже Самойлова, графиня Ржевуская, урожденная Дашкова с дочерью, Графиня Строганова, рожденная Потоцкая с дочерью, госпожа фон Цурмюллин, рожденная Попова, граф И. М. Толстой, В. Емаковский, 1868 год, Н. Е. Маковский, Елена Тимофеевна, первая жена художника, Певец Петров, 1870 год, Александр Николаевич Островский, 1875 год, дети Стасова. Е. И. Маковский, 1872 год, сын Мичуриной, Аносова, рожденная Панфилова, госпожа Вестман, генерал Синельников, Рихневский граф Шувалов, сын Булгакова, графиня Салтыкова, графиня Алсуфьева, певец Петров, 1870-1871 год, сын Булгакова, госпожа Скаманти, Мохтин, написанный в один сеанс в 1872 году, миссис Дей написан в Каире, граф Зубов, в рост, князь Меньшиков, графиня Шереметьева с дочерью, горный инженер Теплов, 1878 год, Ваейкова, Аненкова, рожденная Эстереях, Милютина, госпожа Утиман, генерал Несвятевич, Новосельский, Синельникова, Письменков, Озанчевский, Базилевский, госпожа Рогоза, Арестова, Барон Гинзбург, Полежаев, Полежаева, граф Бенкендорф, детские портреты Половцевых, Скалон, Подмайер, Герцог Мекленбург-Шверинский, Кологривов, Дети Оболенские, Солдатенкова, Подгурский, Семянникова, Горбунов, Григорович, дочь графа Шереметьева, фон Дервис, его мать, Милютина и ее дочь, Новосельский, Веймарн, Князь Борятинский, Девайот, Ласаль дочь княгини Мингрельской, великий князь Константин Николаевич, госпожа Дурново с ребенком, Захарин, 1887 год, граф Валуев, 1887 год и графиня Валуева, рожденная Поленова, Блохина, Кочубей, княгиня Васильчикова, Арестова, Кушелева, Полякова, Варшавская, ее дочь Варшавская, Ванлярская, графиня Орлова-Давыдова, Мазурина, Ковалевская, Бутина, графиня Конкрена, Черткова и ее дочери Елена и Татьяна, госпожа Гудим-Левкович, госпожа Ралли, Губкин, Морозова, Хрущева, графиня Уварова. В списке, как я сказал, не названы ни портреты, что послужили мне для этих воспоминаний, в частности портреты царской фамилии и наши семейные, по 1893 год, когда я расстался с отцом, не те, что написаны им позже по 1915 год, год его смерти. За последние 20 лет, о которых я не пишу, он продолжал работать не менее упорно, хотя круг его портретной деятельности значительно сузился, и популярность его в царствование Николая II совсем упала. В полную монографию Константина Маковского, конечно, должны войти работы и за эти два десятилетия. Есть между портретами последней эпохи и весьма выразительные но к концу жизни он вышел из моды, да и творческая зоркость его заметно ослабела. Достаточно и того, что мною названо, чтобы имя отца осталось в летописи русской портретной живописи как документ первостепенного значения для характеристики целых слоев русского общества, исчезнувших, как еще никогда, кажется, ничто не исчезало за последние века, окончательно, невосстановимо. В наши дни русское прошлое воскресает в мемуарах эмигрантов первого призыва. Большая архивная работа происходит, по-видимому, и в советской России. Потребность преемственно связать себя с историческим прошлым, не считаясь мировоззрением, не помнящих родства фанатиков марксизма, заметно прогрессирует со времени последней войны. Иным мастерам прошлого посчастливилось. Например, Репину, прекрасно изданному Госоздатом Репин удостоился даже и по заслугам своего музея. Тщательно составленные монографии вышли за последние годы о Сурикове, Поленове, Лансере и других. Константину Маковскому и при жизни его и после смерти не посвящено ни одной монографии, если не считать очень устарелой Булгакова. Сам он небрежно относился к своей славе и большую частью не знал, куда девались его полотна. Ни фотографий с них, ни критических отзывов не сохранял. Тем более пора напомнить старой и новой России о его живописном наследстве, о значении прежде всего портретной галереи Константина Маковского.